Глава девятая. Посадку самолета они готовы организовать в аэропорту Ибараки. Это в 50 километрах от токийских окраин. Да. Взамен они просят 10% от добытого опыта. Да. Еще 10% мы должны будем отдать в качестве налога. Закон об этом был принят на прошлой неделе. Да. «А еще женщины из вашей траппы по прибытии должны будут устроить стриптиз». «Да». «Что?» — связист улыбнулся. «Шутка. Прошу простить, но мне показалось, что вы меня не слушаете». Скип окинул его возмущенным взглядом, но промолчал. Потому что ФСБшник был прав. Мак слушал его крайне невнимательно. Когда Марана возникла на пороге его комнаты, он натурально охренел». В Прошлой жизни она была его мечтой, его звездой, далекой и недосягаемой. Причем не только его, но и многих и многих куда более могучих и авторитетных игроков, нежели одинокий угрюмый хант. Попав сюда, в свое прошлое, он также думал о ней. Нет, не постоянно и даже не раз в неделю, но время от времени ее образ так или иначе возникал перед его мысленным взором. А еще он пытался представить, что будет, когда они, наконец, встретятся. Вероятность этого была довольно велика, потому что впервые Марана появилась именно в московском кусте. Но такие ходили слухи. Сама-то она ничего про себя никогда и никому не рассказывала. Нет, куда она, ни кем была до прорывов, не были ли у нее муж или дети. Именно были, потому что она всегда была одна. и вела себя со всеми всегда очень ровно, никого не выделяя. Ну, то есть, если никто не наглел. Наглецов она наказывала. Жестоко. Об этом тоже ходили даже уже не слухи, а настоящие легенды. Так что, даже мечтая о встрече, Скип особенно ни на что не надеялся. Да, он самый сильный игрок Земли. Ну и что? За ней такие орлы пытались ухлёстывать. Куда ему? Ну, то есть сейчас-то, может, и куда, но те уж точно были не хуже, а скорее намного лучше. Все как один красавцы-мужчины, да еще и умные, и элегантные. Вроде как даже сам Сет пытался к ней подкатить, ну, когда появился в России. А он не хухры-мухры, как любил говорить капитан, а мировая величина, можно сказать. Сам Скип на фоне таких так серость. несмотря на всю свою вроде как крутость, тем более что его взаимоотношения с девушками всегда были сложными маг даже в своей первой молодости не особенно умел ухаживать стеснялся своей внешности робел во многом именно поэтому и надирался в клубах или неумеренно потреблял вещества и смеси, но чтобы создать самому себе повод не знакомиться Хотя сам себя убеждал, что таким образом подчеркивает свою индивидуальность и стремление к свободе. Мол, плевать мне на все эти мещанские предрассудки и официальные запреты. Я свободен и делаю, что хочу сам, и никто другой мне не указ. Ни родители, ни общественная мораль, ни даже все эти ваши дурацкие законы. Так что встречи с Мараной он с одной стороны жаждал, а с другой боялся. «И вот на тебе!» «Марана?» Мак ошарашенно замер. «Я <свят> прошу прощения, тут у меня... Лидер!» Звонкий, но при этом глубокий голос девушки заставил его сердце взволнованно затрепыхаться. Блин, как она пела! В прошлой жизни он несколько раз слушал ее пение. А однажды, даже будучи совсем рядом, у одного костра... Она тогда пела что-то совсем иностранное, вроде как ирландскую балладу. Причем, судя по тому, что шептали вокруг, на Гаэльском. Скип тогда даже не знал, что это за язык. Потом уже посмотрел. А тогда просто слушал. Зачарованно. И не он один. Все, кто сидел тогда у костров в зоне безопасности, в тот момент замолчали и замерли. потому что оторваться от ее пения было совершенно невозможно, несмотря на то, что большинство не понимало ни единого слова. Нет, лингвистика к тому моменту была практически у всех игроков, потому что сообщество игроков представляло собой ту еще сборную солянку, так что общаться без помощи лингвистики было сложно. Но Гаэльский... Он его, кстати, так и не освоил, даже на минимальном уровне. Не до того было совсем. Да и с кем? Лингвистика ведь работает только если ты пытаешься общаться на этом языке. А с кем общаться на гаэльском? Он его только в балладе Марана и слышал-то. Потому что к тому моменту даже те, кто мог бы общаться на гаэльском, давно уже освоили русский. Увы, Европа была слишком густо заселена. Поэтому ее человечество потеряло куда раньше России. Как скажем, и Японию. Так что в течение трех последних тактов поднятия уровня врат, Россия была тем еще ковчегом. Лидер, я вернулась. «Э, э. Что? Мак недоуменно уставился на Марану. Та несколько мгновений столь же недоуменно пялилась на него, а затем усмехнулась и поинтересовалась. Лидер? Ты как давно в чат траппы заглядывал? В чат? «Ну да?» Скип, не удержавшись, окинул взглядом роскошную фигуру Марана, после чего озадаченно открыл чат. «И что тут может быть такого необычного?» «Новых сообщений нет. Кузнец не в чате. Авдеич тоже. Ну, понятно, в мастерской дурака валяют. Рада, как обычно, также занята чем-то. Ну и Марана тоже». «Что? Марана? Он вынырнул из чата, и ошалело вытаращил глаза на стоявшую перед ним стройную юную девушку. Та усмехнулась. э, -э — -э выдавил скип. Марана пожала плечами. «Ну вот где-то такой я и была в пятидесятых». Маг несколько мгновений неверяще пялился на нее, а потом закрыл глаза и рухнул на спину. Марана это бабка Матрена? Охренеть!» Значит, это ее он тайно любил все те... А сколько лет, кстати? Впервые он увидел Марану в 23-м или в 26-м? Черт, ни хрена не помнится. Но даже если и в 26-м, он больше 15 лет тайно вздыхал по 90-летней бабке? Ужаснах! И что теперь делать? То есть заказ мы принимаем? Или есть еще что-то, что надо уточнить? Скип встряхнулся, попытался отвлечься от мыслей, доставлявших ему головную боль последние три дня, и сосредоточиться на том, что ему говорил связист. Заказ на работу в Японии пришел почти сразу же после того, как было публично объявлено, что траппа Скипа зарегистрирована как частная военная компания, и о том, что они начинают принимать заказы на устранение особо раскачавшихся тварей и организацию подготовки местных игроков. Интернет пока работал, так что информация о команде высокоуровневых игроков, уже успешно справившихся с подобной задачей в Германии, а потом еще устранившей в Египте угрозу преждевременного скачка уровня врат, через которые твари попадали на землю, разошлась по миру мгновенно. И к вечеру первого рабочего дня из Японии пришел запрос на контракт. «Не надо», — вздохнул Скип, «отвлечься не получилось». Его голова по-прежнему была забита совсем нерабочими вопросами о ситуации с Мараной. Он был в полной растерянности. Блин, ну почему все так произошло? С точки зрения того будущего, которое он покинул, не случилось ничего особенного. Когда ты из-за раскачанной регенерации почти не стареешь, а умереть можешь уже завтра, реальный возраст перестает иметь хоть какое-то значение. Тем более, что, несмотря на внешний юный возраст, с самой внешностью у народа там было очень по-разному. Твари, начиная уровня 75-го, оказались способны наносить такие раны, которые полностью не залечивались ни собственной регенерацией подавляющего большинства игроков, ни медицинскими заклами подавляющего большинства хиллов. Увы, довести уровень регенерации или лечебные заклы до высшего уровня – не был способен почти никто из игроков. А ни лечилки пятого-седьмого уровней, ни более специализированные заклы подобных левелов справиться с этим способны не были. Причем частенько даже в зонах безопасности, дававших бонусы к регенерационным и лечебным возможностям. И ладно бы, если бы дело было только в чудовищных шрамах. У многих проблемы были куда серьезнее. Отсутствие пальцев, А той части конечностей поражения внутренних органов или даже крови. Столь высокоуровневые твари оказались теми еще затейниками. Убрать последствия подобных ран и поражений способны были только очень высокоуровневые хиллы, преодолевшие четвертый предел. Но, увы, их было слишком мало. А таких поражений с каждым следующим повышением уровня врат наоборот становилось все больше и больше. И потому крутые хиллы очень не любили, когда к ним обращались с какими-нибудь косметическими проблемами. Так что мужики-игроки, особенно из числа контактников, все чаще щеголяли и шрамами, и отсутствием пальцев, а среди магов нередки были ожоги, причем не только из-за атак тварей, но и вследствие того, что если маг не вытягивал в бою по мане, он начинал для поддержания заклинаний пользоваться собственной выносливостью, за что вот таким образом расплачивалось его собственное тело. То есть на самом деле это были не ожоги, а магические повреждения, но на они смотрелись в точности как ожоги. Да и среди женщин-игроков это было не такой уж большой редкостью, хотя они, естественно, старались избавиться от подобных украшений при первой же возможности. Так что скип в том, оставшимся только в его воспоминаниях будущем, имел не один быстрый секс с дамами, во время которого реально был благодарен тому, что вокруг темно и что партнерши в процессе не лезут с поцелуями. И никакого особенного негатива поутру не испытывал. Ну, сложилось так у подруги, чего уж тут привередничать. Взаимы живем. Так что, как сможет, исправит, если к тому времени не погибнет. Поэтому, рассуждая логически, его реакция на Марану. была совсем необъяснима, тем более, что сейчас она была реальной красоткой. Поэтому, когда прошел первый шок, маг попытался успокоиться и мыслить логически. Но получалось плохо, потому что перед глазами постоянно вставали сморщенное старушечье лицо, седые патлы и монструозные ходунки. И Марана, похоже, это просекла. потому что все эти три дня, которые прошли с момента их новой встречи, она держалась отстраненно и вообще свела их общение к минимуму. Даже в гостиной трапы появлялась по минимуму. В основном по пути в или из их с радой спальни. Тогда мы подтверждаем прием заказа и ждем от них дату, к которой они пришлют за нами самолет. Они, Скип вынырнул из своих самокопаний, и удивленно уставился на ФСБшника. «Ну да, у нашей частной военной компании пока нет своей авиагруппы. К тому же за 10% опыта они должны как-то пошевелиться, хотя бы по минимуму». «Хм, логично», — кивнул Мак. «А в каком составе летим?» «Как определить лидер», — пожал плечами связист. Эм. я что ли?» ФСБшник усмехнулся. «Все, что зависит от меня, я сделал, но руководить траппой – ваша работа, как и принимать ключевые решения. Именно поэтому я и пришел с докладом и предложениями, а не стал сам отвечать на запросы. Или я что-то не так понял?» «Да не, все правильно», – тут же перестроился Скип. Потом наморщил лоб и спросил, «А что они за нами пришлют?» «Я думаю, практически все, что мы захотим». но если это есть в их распоряжении. Хотите, закажем правительственный лайнер. Ну, правительственный это, пожалуй, слишком, но что-то более удобное, чем военный транспортник, точно стоит. А то и поудобнее, чем обычный пассажирский. Может, даже с кроватями. Ну, чтобы можно было поспать за время перелета. Есть у них такие? Я думаю, да, кивнул связист. Возможно, не в распоряжении правительства, ну, кроме официального борта премьер-министра. Но в Японии много крупнейших мировых корпораций. Нек, Sony, Тойота, НТТ, JL и другие. В общем, что-нибудь подберут. Скип молча кивнул и, пару мгновений помявшись, попросил. «А можно еще раз повторить, что именно они от нас хотят?» В глазах связиста явно мелькнула ехидная насмешка. но рожа у него при этом была абсолютно каменной они просят нас подготовить для них десять отрядов способных справиться с высокоуровневой тройкой начального уровня и зачистить от раскаченных тварей три крупнейших городских агломерации кайхин хансин и тюке скип изумленно воззрился на него э, я считал что крупнейшая агломерация это Токийская?» да и она называется Кайхин Хансин — это Осакская, а Тюке — Ногойская. В общей сложности в них имеются больше 60 врат». «Ого!» — Мак невольно присвистнул. «Шестьдесят штук, да если лидеры всех троек, которые из них вышли, успели раскачаться до двадцать пятого лавела, да он так сумеет накопить характеристик и для взлома четвертого предела». Но если снова не появится такого же шустрика, как в Египте? Ладно, там посмотрим, как повернется. То есть они нам отдают все? Нет, у них есть еще несколько достаточно крупных агломераций с вратами. Например, фукуокская или Хоккайдская, но они намного меньше. Максимум с четырьмя вратами. А чего это они с нами настолько щедры? Подозрительно прищурился Скип. «Это результат переговоров. Изначально они хотели ограничиться только Кайхин, собираясь остальное зачистить самостоятельно. Но мне удалось убедить их в том, что на данном этапе это для них слишком опасно». «Вот это отлично!» — довольно кивнул Мак. «А еще что-нибудь есть?» «Из-за рубежа пока нет», — покачал головой связист. «Вероятнее всего, новые контракты появятся только после того, как мы закончим с Японией. А вот от наших поступили некоторые предложения. Вот как? И какие?» Связист почему-то как-то заколебался с ответом, но затем все-таки заговорил. Принято решение застолбить некоторые наиболее интересные зоны прокачки в Азии и Африке. Бангкокскую агломерацию в Таиланде, Лагосскую в Нигерии, Дакскую в Бангладеш, а также Кеншасу в Конго и некоторые другие. Кроме того, планируется оказать помощь братским республикам. Кавычки в речи ФСБшника были очевидны. К этим операциям собираются привлечь и нас. Правда, для этих операций будет установлен повышенный налог на опыт, зато у нас не будет задачи обучения. Только зачистка. И насколько повышенный? 50%, коротко отозвался связист. Скип зло ощерился. Не пойдет. Не больше тридцати». ФСБшник коротко кивнул. Я попробую договориться, хотя не уверен, что удастся именно на эту цифру, но насколько могу снижу. Да и операция, пока только в процессе разработки. Возможно, вообще решат обойтись без нас. Макс слегка нахмурился. Потом подумал и спросил: А получится? Это же все-таки типа суверенные страны. Стран там уже нет, сообщил беседник мага. Первые лица либо сожраны тварями, либо погибли в разразившейся междоусобице, либо убиты при попытке сбежать в другие государства. Вроде бы мог остаться кто-то из королевской семьи Таиланда, потому что в момент открытия врат пребывал в Лондоне. Но пока его так и не нашли. Возможно, и не найдут. потому что в Лондоне также открылись врата. Так что сейчас во всех этих местностях дикое поле, и к вратам никто не лезет. Нет, попытки были, но настолько неудачные, что все местные банды оттянулись на несколько десятков километров от границы агломерации и тихо сидят под веником. Так что врата во всех этих агломерациях пока как бы бесхозные. «Вот наше руководство и хочет наложить на них лапу». ФСБшник замолчал, но затем, мгновение поколебавшись, все-таки продолжил. «У нас сейчас наибольшее количество прилично раскачанных игроков, так что тех сорока врат, которые открылись в нашей стране, нам совсем не хватает. Поэтому дополнительные возможности для прокачки нужны как воздух». Скип, понимающе кивнул. Но тут ему пришла в голову мысль, которую он тут же решил уточнить. «А там никто со стороны не попытается вмешаться? Ну, Индия там... Вроде у нас с ними дружеские отношения, а Бангладеш — это же совсем рядом с ними. Да и Таиланд куда ближе к Китаю, чем к нам. А мы с Китаем типа союзники». «У Индии и Китая пока большие трудности со взятием под контроль даже врат на своей территории». Китайцы ведут бои в пекинской шанхайской агломерациях, а из Гуанчжоу-Фошанской вынуждены были даже отступить с большими потерями. Так что есть немаленькая вероятность, что после Японии они также станут нашими клиентами. Индийцы же пока штурмуют Дели, а в мумбайскую агломерацию даже не совались. К апартаментам, занимаемым траппой, Скип подходил с неким сосущим чувством. А ну-ка Матре, то есть Марана, именно сейчас решит расставить, так сказать, точки над «и», потому что в тот раз они не закончили разговор. Когда он упал на кровать, она просто развернулась и ушла. Он же совсем не был готов к подобному, потому что пока даже в себе не разобрался. К счастью, в гостиной ба «девушки» не было, зато два фаната крафта были в наличии. Они сидели за столом, центром композиции которого была открытая литровая бутылка водки, и громко о чем-то разговаривали, совершенно не замечая своего лидера. — А я тебе говорю, надо соли хрома попробовать, — горячился Авдеич. Это ведь элемент, а не органическое вещество. А элементы, что у нас, что у этих тварей, одинакие должны быть. Вся вселенная из одних и тех же элементов состоит. «Этому еще в школе учили!» «Ага. А еще в школе учили, что магии нет, и что все это сказки», — хмыкнул кузнец, но продолжил более примирительно. «Я же не против. Попробуем. Только я все-таки считаю, что больше толку выйдет, если будем продолжать пытаться жидкости от твари использовать. Не только мочу, но и кровь, и желчь, и слизь. А может, и слюну какую, или что еще? Причем «Пробовать надо от разных!» «Да кто ж в крови дубит?» Возмутился Авдеич. «Ну, с мочой-то получилось!» «Привет, честной компании, Произнес Скип, заходя внутрь. И как успехи? Оба крафтера-любителя Развернулись к нему. «О, лидер!» Расплылся в улыбке кузнец. Авдеич молча отодвинулся, Освобождая место на лавке. Колитесь. Откуда мочу твари взяли? спросил Маг, присаживаясь к столу. Так это, пояснил Авдеич. У Энтих, у ученых. Они велели всем новикам, ну, кто на Москве обучение проходит, всякую требуху от твари им стаскивать. Не только требуху, но и тушки в целом, добавил кузнец. Стайных? Всяких. И строек тоже. Так что у них сейчас. и костей и шкуры мочи и крови всяких тварей да черта вот мы у них кое что и выпросили ну для экспериментов скип скептически скривился и слегка насмешливо поинтересовался и как успехи кузнец переглянулся с авдевичем после чего усмехнулся и картинным жестом вытащил из инвентаря какую то тряпочку вот скип удивленно уставился на нее и что это «Так посмотри!» — посоветовал кузнец. Маг непонимающе покосился на него, но затем до него дошло. «Эх ты!» — удивленно ахнул он, когда опознание выдало ему. «Обработанная кожа с врайка, крафтовый материал». «Как вы это сделали?» — ошеломленно выдохнул скип. Он был совершенно уверен в том, что обработка любых ингредиентов, добытых из тварей, Возможно, только после покупки рецептов. Во всяком случае, в той прошлой жизни все мастера, с которыми он имел дело, утверждали именно это. А тут нате вам, крафтовый материал. Авдеич с кузнецом переглянулись и радостно рассмеялись. «Опа! А они, похоже, уже неплохо надрались», внезапно осознал мак. И покосился на бутылку. а потом вспомнил про свои проблемы и осознал, что ему это тоже, похоже, не помешает. Может, хоть немного мозги на место встанут. По-видимому, все эти мысли явственно отразились на его лице, потому что Авдеич молча и без команды выудил откуда-то третью стопку и решительно наполнил ее. «Взрогнем!» И три сомкнувшиеся стопки огласили зал слитным звоном. «А навык какой? Сумели открыть? Или пролет?» Дежурно поинтересовался Скип, закидывая в рот половинку редиски. Кузнец с Авдеичем гордо переглянулись, после чего представитель старшего поколения гордо заявил. «А как же!» «И какой?» «Я — интуитивное понимание процессов, а кузнец — насыщение маной!» Маг аж замер с полуоткрытым ртом. а затем уважительно покачал головой. «Круто! У тебя вообще супер! А насыщение маной, в принципе, средненькое. Это начальный навык. Продвинутый называется контроль насыщения, и его по-любому придется брать. Но то, что вы открыли их самостоятельно, однозначно круто!» Он развернулся к кузнецу и пару мгновений пялился на него, слегка прищурив глаза. А знаешь, можешь попытаться пробудить контроль температуры. Но если думаешь сосредоточиться на карьере кузнеца, очень нужный навык для работы с металлами. — А как его открыть? — тут же заинтересовался кузнец. — Да походи ты! — оборвал его Авдеич, уже снова наполнивший стопки. — Давай сначала еще махнем! Кузнец недоуменно уставился на него, но старик, впрочем, давно уже не старик, а парень, На вид практически ровесник самого скипа, как-то по-особенному шевельнул бровями, после чего его собутыльник поспешно схватил стопку. А, ну да. Все трое лихо махнули по стопке, после чего степенно заживали по кусочку сала. «Как открыть, не знаю», — пояснил маг. «Я вообще не слышал, чтобы ремесленные навыки получалось открывать самостоятельно. Да и боевые, в очень ограниченном количестве». и мы их все уже открыли. Помните же, копье и короткие топоры. Так что для меня вообще загадка, как у вас получилось. Но ведь получилось же. Так что вполне возможно и этот удастся открыть. А это очень нехилая экономия. И очков, и времени. Потому что если у тебя уже открыта и немного прокачана часть навыков, то эти, как их, симплетические, что ли, Качаются гораздо быстрее. Кузнец с Авдеичем переглянулись, после чего последний сообщил. — А вот сейчас не понял. Симпле... Что? Скип шумно вздохнул и легонько пристукнул стопкой по столу. Авдеич молниеносно исправил недостаток, после чего в зале вновь раздался привычный звон столкнувшихся стопок и еле слышный звук — «Глыть, глыть, глыть». «Да я и сам точно не знаю», — сообщил маг, закусив хлебушком с салом. Так слышал краем уха. Короче, если крафтеру для получения некоего результата требуется несколько навыков и заклов, то их, насколько я помню, у нас называли симплетическими. Ну или как-то похоже. И вот если часть из них окажется достаточно раскачанной, то остальные будут качаться не по привычной формуле, а заметно быстрее. «А вот об этом ты нам не рассказывал», — послышалось от двери. Сидевшая за столом троица резво повернулась в ту сторону и радостно завопила. «Евгений Юрьевич, это вовремя! Хорошо, что зашли!» Авдеевич же параллельно еще и торопливо извлек откуда-то четвертую стопку и снова разлил. Ученый, зайдя внутрь, аккуратно прикрыл за собой дверь и присел к столу. «И по какой же формуле идет ускорение?» Скип слегка смешался. «Да откуда мне знать-то? Я ж ни разу не крафтер!» «Ну, а все-таки, может, что-то слышали?» Мак задумался. «Ну, вроде, если эти симплетические...» «Скорее симплектические», — поправил его Евгений Юрьевич. «Ну, наверное. Так вот, если один из них раскачан до четверки, а остальные начальные...» то они очень быстро вырастут до двойки. Но как это происходит и какие особенности, сказать не могу. Он на минуту задумался, а потом мотнул головой. Больше ничего не вспоминается. «Ну, и за это стоит выпить!» Тут же радостно заявил Авдеевич, поднимая стопку. И они выпили. «А вот этот материал для крафта», — Скип кивнул в сторону тряпочки. «Он какой получился?» «Ну, разгрузку из него сшить можно, а оформленную курточку, типа как у горки, не стоит. Коже будет неприятно». «Хм...» — задумчиво протянул Скип. «А у нас там подобное шили. И не только одежду, но и броню. Броня вообще, года через четыре после прорывов, только из шкур тварей была. Ничто другое их заклы и усиленные удары держать уже не могло. Ну, в смысле, хоть немного ослаблять». Некоторые даже латы пытались мострячить. Бесполезно. Если только из измененного металла... — Это из какого такого? Измененного. Тут же вскинулся кузнец. — Да не знаю я. Досадливо сморщился скип. Вроде как металл с сердцами твари переплавляли. Ну и еще чего-то от них тоже добавляли. То ли органы, то ли кровь. Вот совсем не в курсе. Кузнец досадливо сморщился и сердито покосился на мага. Мол, чего ж ты такой бестолковый-то? — Ничего. Будем пробовать, — успокаивающе вскинул руки Евгений Юрьевич. — Для того мы и просим приносить нам туши тварей, чтобы разобраться со всем. — Тогда, это за успех! — тут же влез Авдеевич, поднимая уже налитую стопку. — Чтоб все получилось! Короче, они наклюкались. Даже скип, несмотря на его запредельную выносливость. или она тоже была ограничена пресловутым потолком. Но даже так. Выпили они много. Бутылок восемь или девять. На... черт, а на сколько? Вроде и капитан заглядывал. Да, точно. Он же еще Евгения Юрьевича потом поволок. Куда-то. А самого мага тоже отнесли в спальню. Кто-то. Точно не кузнец с Авдеевичем. Эти отрубились раньше его. Авдеич просто молча сполз на пол и захрапел, а кузнец смог выдавить что-то типа «Эльдер» yes. и уронил голову на руки. Сам же скип. Нет, он после этого ничего не пил, точно. Но и встать самостоятельно точно не мог. Он пробовал, но не получилось. Однако каким-то образом оказался в собственной спальне. Да еще и раздетым. Ну, частично. То есть с него сняли ботинки, носки и куртку, а майку и штаны оставили. Кто-то. Потому что если бы даже он с себя все это снял сам, то вот аккуратно повесить куртку на стул и носки на перекладину точно бы не смог. Не в том состоянии. Скип некоторое время лежал, пытаясь припомнить окончание вчерашнего дня. Но оно как-то не вспоминалось. Пили, пили, а потом ап! Так что, повалявшись, он сел на кровати и сдернул носки с перекладины стула. Все-таки раскачанная регенерация — это вещь. Раньше бы подобная пьянка непременно окончилась бы жутким, прямо-таки эпическим похмельем. А сейчас ничего. Ночь поспал, и огурец огурцом. Из всех похмельных симптомов только жуткий привкус во рту. Нет, интересно, кто его все-таки дотащил до спальни? Посторонние к ним в апартаменты не очень-то и заходят. Капитан поволок дока, Авдеич с кузнецом сами были полными невменько. Рада еще не вернулась. — Да нет, не может быть. Она же на него обижена. — Но ведь точно же...